Глава 21. С того дня Илина старалась как можно реже видеться с Каином, что устраивало всех. И если девушка с хранителями не хотели видеть темного бога по понятным причинам, то Каин просто боялся не сдержаться. После чудесного во всех смыслах обеда он все чаще ловил себя на мысли, что странное протяжение к Илине стало еще сильнее. В итоге он решил не дергать удачу за хвост, а подождать несколько месяцев до ритуала. Вот, когда она станет богиней, тогда все и образуется. Элина не сможет отрицать очевидное и рассказывать о своей любви к смертному. Поэтому проще подождать, чем портить с ней отношения. Так пролетали дни и недели, стремительно приближая время до ритуала. Но Элина не унывала. Точнее, как не унывала? Она была в ужасе и целый месяц носилась по всем точкам, где раньше стояли храмы, в попытках отыскать истинный свет. В итоге дошло до того, что девушка самостоятельно пробовала изменить храм, который когда-то создала для мира. Но тщетно. — Да где же тебя искать? — в сердцах выкрикнула Элина, в очередной раз явившись в храм. Кулак впечатался в твердый черный камень, отчего руку пронзила болью. Тихо заскулив, девушка опустилась на ступеньку у входа и удрученно опустила голову. Проблема была серьезной, поскольку время подходило к концу. А Элина по-прежнему даже не понимала, что надо искать. Все-таки истинный свет — слишком уж абстрактное понятие. И мир нисколько не помогал, на все вопросы отвечая коротким «Ищи свет». Вот она и искала. Весь последний месяц разыскивала, только ничего так и не нашла. А время-то летело. Причем очень быстро. Нервы Элины уже были на пределе, в ожидании скорой смерти, которую ей пообещали во время ритуала. Неудивительно, что она начала себя вести похлеще Фантома, которого, кстати, больше не рисковала отправлять вместо себя на занятия. Ведь оказалось, что Фантом реагировал на малейшие изменения в настроении хозяйки, что было чревато неприятностями. В общем, пока элитная группа усиленно готовилась к выпускным экзаменам и писала дипломные работы, Элли не было наплевать на все. Ее интересовал только Свет, который все никак не находился. Просто она чувствовала, что тьма становится сильнее с каждым днем, и понимала, если не решить вопрос с храмами в ближайшее время, то все их усилия окажутся тщетными. — Эль, ты еще там долго? — мысленно поинтересовался Дарион, ощутив очередную волну безысходности, которая облила хранителей подопечные. Я тут жить остаюсь, — буркнула в ответ девушка. — Пока не найду этот свет, никуда не уйду. — Думаю, тебе нужно отдохнуть и расслабиться вздохнул хранитель. — В таком состоянии, как у тебя, только свет искать. Скорее уж найдешь нервный срыв. — Нормальное у меня состояние, — возмутилась Илина. Просто я понятия не имею, как искать свет в этом царстве тьмы. — Все. Возвращайся, или я сейчас сам за тобой приду, — вклинился вдруг Эш. Элина вздохнула и открыла портал обратно в академию, где ее встретили хранители с Леорин. Обеспокоенные взгляды раздражали, как и все вокруг. Вот почему все не могут просто оставить ее в покое и позволить дальше разыскивать свет? Но в планах хранителей было нечто другое. — Детка, собирай вещи, — вдруг заявил штиар Через полчаса уходим. — Куда? — удивилась Элина, на миг позабыв все свои проблемы. — Не скажу, иначе ты найдешь сто и одну причину для отказа. — хмыкнул он и поцеловал любимую в висок. Отстранившись, она нахмурилась и завела старую шарманку. — Но я не могу. У меня очень много дел. Найти свет, изменить храмы, написать дипломную. — Я уже все написал твоим почерком, — тут же обрадовал Дарион, перебив девушку. — Так что собирай вещи. — Эль, поверь, ты пожалеешь, если откажешься, — внезапно поддержала хранитель Элиарин. Обиженно засопев, Элина скрестила руки на груди, решив стоять на своем. Но хранители с богиней просто ушли, оставив ее дуться в одиночестве. Печально вздохнув, она подошла к шкафу и начала вытаскивать вещи, поскольку поняла, что ее уволокут без вещей, если ничего не собрать. И спустя полчаса она стояла в походном костюме с сумкой через плечо и досадовала, что ее прежняя сумка осталась где-то во дворце Укаина. — Что с лицом, родная? — улыбнулся Эш, разглядывая хмурую Элину. — Я тебя не на казнь веду, клянусь. — А куда мы идем? — вяло поинтересовалась она, больше из вежливости, чем реально желая узнать. — Не скажу, так будет неинтересно, — загадочно проговорил хранитель, что не добавила желания идти куда бы то ни было. Оглядевшись по сторонам, Элина отметила, что Дарион с Лео так и не вернулись, а это означало, что сейчас ее самым наглым образом отправят отдыхать. Вновь раздался печальный вздох в наступившей тишине, а после она подошла к Эштиару, всем своим видом показывая, что готова идти куда угодно. И лишь шагнув за любимым в портал, она тихо пробурчала себе под нос. — Вот делать мне больше нечего, только ходить непонятно куда. Но Эш услышал и усмехнулся. А в следующий миг их оглушил звонкий и радостный крик. — Илина, наконец-то! Знаешь, как я скучал! Сильно-сильно! Оказавшись в объятиях брата, который уже перегнал ее по росту, Элина растерялась. Вроде не настолько он и взрослый, когда успел так вытянуться? Но тут подошли родители, и все лишние мысли вылетели из головы девушки под натиском сотни вопросов. «Эль, отдыхай. Заберу тебя завтра вечером», — сказал штиар «И не думай ни о чем, просто посиди в кругу семьи». «Как же так?» — тут же огорченно воскликнула мама. «Вы даже не поужинаете с нами?» «К сожалению, не получится. Очень много дел перед выпускными экзаменами. Сами понимаете» вздохнул хранитель. Может, в другой раз. Родители принялись охать и ахать на тему, как тяжело живется магистром в академии. А Элина тепло улыбнулась, глядя на любимого, и одними губами прошептала. — Спасибо. До завтра. Короткая вспышка портала озарила комнату. И Эш исчез. Элина повернула голову к маме и тут поняла, что сейчас начнется допрос. Взгляд родительницы был пропитан беспокойством. «Доченька, что-то ты совсем с лица спала. Неужели с учебой снова проблемы?» «Не переживай, никаких проблем нет. Просто у меня последний учебный год и скоро экзамены. Вот и устаю сильно», — постаралась успокоить родителей Элина. «Совсем себя не бережешь», — покачала головой мать и, взяв ее под руку, повела в сторону кухни. Сделав пару шагов, Элина нахмурилась, когда поняла, что они находятся в том самом доме в Краине, куда она приходила последний раз. Разве Эш не говорил, что ее семья давно тут не живет? И тут до нее дошло, что хоть обстановка ничуть не изменилась, но все вокруг выглядит странно. Словно гостиница, где присматривают за порядком. Не более. — Мы уже давно тут не живем, — произнес отец, усаживаясь рядом с дочерью на лавку, когда заметил, что-то охмурится. — Вроде тебе должны были об этом сказать. — Говорить-то говорили задумчиво протянула Илина. Но почему тогда нас привели именно сюда? Родители перекинулись тревожными взглядами, после чего отец тихо пробормотал. Так твой жених сказал, что темные дела нынче творятся в королевстве. Мол, нельзя тебе знать, где мы сейчас живем. Опасно. О, тогда понятно. Смущенно улыбнулась девушка, сетая, что сама не догадалась. И чтобы быстро сменить тему, добавила нарочито веселым голосом. «Мам». «А чем так вкусно пахнет?» «Я так нервничала, пока тебя ждали, что решила напечь твоих любимых булочек», — улыбнулась она. «Так что быстро мыть руки и за стол!» Поднявшись с лавки, Ирина крепко ее обняла, поняв, как сильно переживали родители, что не узнают дочь спустя долгое время. Конечно, в чем-то они были правы. Но одно не изменилось и не изменится никогда. Она всегда будет их помнить и любить. После жеста девушки обстановка моментально разрядилась, и родители расслабились. Вскоре все семейство уселось за стол и принялось за вкусный ужин, приправленный разговорами и интересными рассказами. Ирина много рассказывала об академии, друзьях, учебе, а сама радовалась, что удалось увидеть семью. Кир восторженно поведал, как они с отцом ходят на охоту. Родители делились всеми событиями, произошедшими за то время, что дочери не было рядом. И тут. Илину словно молнии прошибло насквозь. Впервые она осознала, что, скорее всего, видит родителей последний раз. Больше у нее не будет возможности вот так прийти и посидеть с ними за столом. К тому моменту, как она сможет вернуться в свой мир, не станет ни мамы, ни папы. Разве что Кир еще будет жив, да и то он ведь уже будет взрослым мужчиной. Горло перехватило болезненным спазмом, а на глаза навернулись слезы бессилия. Показалось, что в помещении не хватает воздуха, отчего перед глазами заплясали темные пятна. Разговоры резко умолкли, родители с тревогой переглянулись, не зная, что делать. Никто не понимал, что происходит с Элиной, но все осознавали: все это как-то связано с их внезапным переездом и требованием спрятаться. Как там сказал герцог де Круа: "В королевстве творятся темные дела", а кто первым страдает в таких случаях? Конечно же, маги и теперь родители Элины неустанно молились древним богам, чтобы те сохранили их дочь. Страшно вот так смотреть на своего ребенка и думать, что видишь его последний раз. И в тот миг, когда напряжение достигло пика, а Элина готова была взвыть от горя, неожиданно раздался голос Кирюши. — Эль, а пойдем подышим воздухом? Сегодня такой чудесный вечер. Небо ясное, звезд много. Коротко кивнув, Она опустила голову, чтобы родители не видели наполненных непролитыми слезами глаз, и вышла вслед за братом на крыльцо. Усевшись рядом на ступени, они молчали и смотрели на звезды, стараясь обрести хоть бы подобие спокойствия. Только на душе скребли кошки, и казалось, что весь мир вокруг летит в бездну. Но никто не знал, как это остановить. Небо словно отражало настроение девушки и постепенно закрывало тяжелыми черными тучами звезды. Ветер затих, готовый обрушиться ураганом на город, прямо как горе лины сдерживаемой внутри лишь усилием воли. Редкие прохожие спешили укрыться в домах, чувствуя приближение бури. И лишь двое сидели на крыльце заброшенного дома. Брат и сестра, которые с детства удивляли даже родителей своей искренней привязанностью друг к другу. «Мы ведь тебя больше не увидим, да?» — опустив голову, тихо поинтересовался Кир. Его голос дрожал, словно там застрял комок из непролитых слез, что болью резануло по сердцу Илины. Схватив ладонь брата каким-то судорожным жестом, она крепко ее сжала и выдавила. — Кирюш, я... Как же ей хотелось соврать, что все будет хорошо, что они обязательно увидятся. Вот скоро она закончит академию и приедет, чтобы отпраздновать одно из самых важных событий в своей жизни с семьей. Только она прекрасно понимала что больше не будет этих праздников. Не будет семьи, которая поддержит сложные ситуации. Мама не скажет, что не стоит переживать из-за мелочей. Папа не добавит, что жизнь все сама расставит по местам. Ничего не будет. Внутри разрасталась настоящая дыра, а в ушах звучал чей-то знакомый голос, который пытался ее успокоить и утешить, но не помогало. Я не знаю. Сорвались слова с ее дрожащих губ, которые прозвучали как приговор. Пальцы брата дрогнули, а следом он неожиданно потянул сестру на себя и крепко обнял со словами. Тебя всегда будут ждать в этом доме. Я буду ждать. Неважно, как далеко закинет тебя жизнь. Главное помни, что у тебя всегда была и будет семья, которая любит и ждет. В тот же миг в небе полыхнула яркая вспышка молнии, и по городу прокатился оглушительный грохот которому вторил отчаянный всхлип Элины. На землю обрушился поток воды, смывая горькие слезы с лица девушки. Шум дождя и свист сильного ветра заглушили ее громкие, безутешные рыдания. А в голове без остановки звучал тихий голос Эштиара. «Тише, родная, успокойся. Люди не исчезают, а уходят дальше. Обещаю, мы сделаем все, чтобы у твоей семьи была долгая и счастливая жизнь. Все будет хорошо». Пока Эш из последних сил убирал боль и горечь Лины, чтобы та не утопила Крайен, Кир молча ее обнимал и ждал, пока сестра не выплеснет свое горе. Он не задавал ненужных вопросов, не пытался успокоить, а просто дал ей возможность выплакаться на родном плече. Вскоре слезы высохли, а на небе вновь появились звезды. Только Кир с Элькой стучали зубами от каждого порыва ветерка. Вздохнув, Элина шепнула заклинание, просушивая одежду а после слегка виновато улыбнулась и проговорила. — Когда ты успел так повзрослеть? Тебе же всего десять. Брат демонстративно закатил глаза. Мол, что возьмешь с девчонки, которая уже и позабыла? Как быстро взрослеют дети в деревне, особенно мальчики? А после гордо произнес. — Во-первых, мне почти одиннадцать. К тому же я мужчина. Единственная опора и помощь родителям. Это у девчонок принято. Чуть-чуть сразу замуж а у нас ответственность. — И в кого ты такой умный? — захихикала Элина, взъерошив его волосы. — Отец говорит, что в старшую сестру. Поднял он палец вверх, а потом хитро прищурился и заговорчески прошептал. Но знаешь, что-то у меня появились сомнения. Я никогда не придумывал всякой ерунды и не ныл из-за нее. — Эй, не стыдно? Девушка возмущенно посмотрела на брата и легонько стукнула по плечу но тут же заметила смешинки в его глазах и засмеялась. Кир поддержал веселье сестры, от чего на кухне с облегчением выдохнули родители. То напряжение и чувство безысходности и горя, окутавшие город и его обитателей, неуловимым образом изменились. Теперь все было пропитано радостью с легким налетом грусти. А Элина внезапно поняла, насколько ей сейчас хорошо. Ведь нет ничего лучше, чем вот так просто сидеть на крыльце рядом с десятилетним мальчишкой и смеяться из-за мелочей. Это и есть жизнь, которая вся состоит из моментов, которые мы будем помнить до последнего вздоха. Пролетит время, изменится мир, но этот смех навсегда останется в ее воспоминаниях и будет отзываться теплом в душе. Она посмотрела на звезды в небе и почему-то спросила. — Кир, а ты случайно не знаешь, где искать свет? — Знаю, конечно. — неожиданно фыркнул брат. — Свет всегда живет внутри нас. От неожиданности и той легкости, с которой ответил брат, Элина чуть не упала с крыльца и уставилась на него с открытым ртом. С минуту она не могла поверить в услышанное, зато в голове тут же сложилась мозаика. — Конечно же, свет внутри. Вот почему к ней так тянет Кайна. Это вовсе не чувство и не желание быть рядом. Он тянется к свету. Народ, закрой, муха залетит, засмеялся Кир, заметив, как застыла сестра. Так смотришь на меня, будто я тебе самый важный магический секрет открыл. Откуда ты это знаешь? прошептала Ирина, ошарашенно похлопав ресницами. Эль, ну ты чудик, улыбнулся брат. Забыла? Нам папа это с раннего детства говорил. Ну, помнишь, в каждом человеке есть свет и тьма, а вот что ты выберешь, зависит только от тебя. Он так знакомо изобразил интонации отца, что Илина снова прыснула со смеху, что моментально подхватил Кир. После этого они больше часа просидели на крыльце, откуда то и дело слышался веселый смех. Вскоре к ним выглянула мама и позвала обратно в дом. В итоге Илина еще долго не отпускала родителей, чтобы навсегда запомнить ту любовь и тепло, которые буквально светились в их глазах. А на следующий день... Она вернулась в Академию и огорошила Дариона фразой. «Мне нужна информация, как боги создают существ». Внутри тут же патокой растеклась радость, словно кто-то подсказывал, что она на верном пути. Зато хранитель не оценил и не понял рвения девушки, поэтому нахмурился и проговорил. «Боги создают жизнь лишь после одобрения Создателя. Это слишком тонкая материя, для которой требуется невероятное мастерство. И лови». — хмыкнул Эш, вышедший из портала, и бросил Илине тонкую тетрадь. — Здесь вся информация, лично записал. Делай все сразу в храме Миру, и не забудь уничтожить потом записи. — Поняла, — кивнула Илина и шагнула в портал, крикнув на прощание. — Люблю тебя. Она исчезла, не заметив, что Дарион сверлит брата недовольным взглядом. — Зачем ты это сделал? — Отвлекись хоть ненадолго от своих планов и загляни в ее мысли, — хмыкнул Эштиар. Илина нашла истинный свет и собирается его пробудить. Пока Дар хлопал глазами, изумленно глядя на брата, Элина уже расставляла кристаллы по периметру зала. Руки подрагивали от нетерпения, а душа пела в предвкушении. Закончив приготовление, она стала в центр зала и начала читать слова заклинания на древнем забытом языке. Эш постарался и изменил немного процесс, который был весьма сложным даже для Бога. Поэтому Элина удивилась. Все же Дарион говорил, что это требует невероятного мастерства и так далее. Но ведь вот он, истинный свет. Стоит перед ней в виде сияющего, широкоплечего мужчины и улыбается. — Ой, здравствуйте, — прошептала Илина, не в силах поверить, что все удалось. В ответ он коротко поклонился и обернулся светящейся искрой, которая влетела прямо в грудь девушки и исчезла а в голове раздался едва слышный голос. — Спасибо.